Глава 16. Подпрыгивающий теннисный мяч, пластиковый пакет, раздувающийся и сдувающийся словно медуза, игральная карта, десятка бубён, красные лепестки, возможно, цикламена. Каждый предмет на серой поверхности воды имел своё загадочное значение. Или мне так казалось, потому что иной раз я вдруг во всём начинал искать какое-то значение. Поскольку вода попала в тоннель не из пика мунда А из какого-то другого источника, возможно, всё-таки из восточной части округа, где прошли сильные дожди. Мусора нанесло совсем мало, и его количество увеличилось бы многократно, если бы ливень разразился над Пикка-Мундо, смывая всё, что валялось на тротуарах и мостовых. Периферийные тоннели подходили к тому, по которому я шёл с обеих сторон. Некоторые были сухими, по другим текло вода, вливаясь в основной поток. В большинстве их диаметр не превышал 2 футов.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 Или соединяет их, и любой из боковых тоннелей приводит в новую реальность. Под Нью-Йорком, вроде бы, существуют семь подземных уровней. Некоторые разрушенные и ни на что не пригодные, другие прекрасно сохранились и поражают грандиозностью. Но я-то находился в Пика Мундо, на родине едазубов, и самым большим событием в нашей культурной жизни был ежегодный фестиваль кактусов. Стены и своды, кое-где усиливают толщенные арки и контрфорсы.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 Наверняка сбрасывались с не в резервуаров, подземный озер или другую геологическую структуру, которая поддерживала территориальный водяной баланс. Забавно всё это. Думаете себе в дни предшествующие моей утрате, стоять за прилавком блюд быстрого приготовления в пик-а-мунда-гриль, жарить чизбургеры, разбивать яйца для яичницы, переворачивать на сковороде бекон, мечтать о женитьбе, даже не подозревая, что под ногами лежат автострада Армагеддона.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 Поднимался на высоту одиннадцать с половиной футов, почти достигая потолочного свода. Серая вода не добиралась двух-трех дюймов до отметки в два фута, то есть глубина соответствовала моей предварительной оценке, но куда больше интерес вызвал у меня труп, прибитый к стойке. Лежал труп в воде лицом вниз. Вода раздувает штаны и рубашку, не позволяла определить пол покойника, во всяком случае визуально с дорожки, на которой я стоял. Сердце бухло и бухло, и их ударов разносилось по всему телу, словно я находился в пустом доме. Если это был День, дальнейшее путешествие становилось бессмысленным. Возможно, всё остановилось бессмысленным. Водяной поток глубиной в 2 фута, даже быстро движущийся, не может сразу сбить взрослого человека с ног. Этот тоннель имел очень маленький наклон, да и скорость движения воды, судя по практически ровной поверхности, не могла быть такой уж большой.